Дэн Абдет Конец и смерть Том второй. Терра в осаде Итог войны лежит на качающихся чашах весов. Семилетний кровавый поход магистра войны Гора достиг своей цели – колыбели человечества. И теперь сын должен убить отца. В решающий момент Сангвиний, примарх верных императору кровавых ангелов, сходится в битве с кошмаром, поселившимся на мстительном духе флагмане Горы, с одной лишь целью: убить магистра войны, обезглавить предателей, положить конец Ереси и не дать силам хаоса захватить Терру. Но, по такая желаниям падшего примарха, темные боги постараются помешать Сангвинию выполнить задачу. Война приближается к взрывному кровавому завершению.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 «Свидетели» Танец без конца Танец масок посетил Ультвы в первый раз со времен Грехопадения. Актеры появились внезапно, сродни неожиданному подарку. Вереница Рильеттона, невиданных прежде столетия, вышла из пологого света стрельчатой арки врат и молча прошествовала по чертогам из призрачной кости в овацию. Там, без прелюдий и увертюр, началось представление. Азуриана Ульта Шивье собрались посмотреть. Задавались вопросы. В чем смысл? Это благой знак или дурной? Как называется этот танец? Эльдральд Ультран знает ответы. Пускай со времен катастрофы Арликины скрывались в паутине, обремененные смеющимся богом Цигарахом, их пляска не останавливалась ни на минуту. Они продолжали ее в добровольном изгнании, сохраняя старые произведения, например, «Полутень» и «Ухмыляющуюся луну», и добавляя новые, такие как «Танец без конца». Насладиться последним Эльтраду не доводилось, но он слышал рассказы о новой пьесе. Этот великий обряд скорби, что описывает трагедию грехопадения, проник в репертуар орликинов за годы уединения. Ультран прошел в овацию вместе со всеми. Здесь его любимое место во всем Ультве. Несмотря на размеры рукотворного мира, только тут, как кажется, провидцу можно почувствовать себя за пределами отсеков и помещений. Гость может насладиться видом неба, спокойного заката и просторного луга, поросшего травой Айток. Она плавно покачивается на слабом ветру. В центре находится километровой ширины стена, окруженная кольцом бурых камней. От них в безмолвном полумраке тянутся длинные тени. Все это не настоящее. Цепочки пси энграм в палубе и сводах из призрачной кости собирают образы из воспоминаний, а оптические поля заставляют пространство казаться больше, чем на самом деле. Эльдрат стоит среди камней рядом с другими зрителями и наблюдает за представлением. Ощущает касание фальшивых солнечных лучей. Вспоминает, как пахнет айток и дикие цветы. За воображаемым горизонтом клубятся тучи и сверкают молнии. Но доносившийся шум — это вовсе не гром, а вспышки, не молнии. Так трещат расположенные по периметру залы пространственные врата. Танец великолепен, весь ансамбль. Трупы мимов, шутов и колдунов, светлых, темных и тех, что между ними, подчиняются командам главного Орликина. Все облачены в переливающиеся маскарадные костюмы и носят ложные лица выбранных ролей. Агаит. Важность пьесы подчеркивает синяя тень Салитера, замершая среди остальных артистов. Движения танца на поле среди камней идеально выверены и плавны. И как только танец заканчивается, Орликины начинают все заново, раз за разом повторяя выступление. Слух разошелся. Несмотря на растущую тревогу и отчаянные попытки подготовиться к грядущему, посланцы разбросанного среди звезд народа Эльдаров приходят на представление. Первую Орликинаду после грехопадения нельзя пропускать. Гости выходят из высоких врат. Они прибывают из рукотворных миров и из тех, что готовятся к войне, и из тех, что на всех парах бегут от нее на край галактики. Из драгоценных старых миров, спешно укрепляющих оборону. Из потаенных девственных миров, что прячут мысли в колбах из стекла душ. Из общин экзодитов, что удаляются в свои тайные убежища. Независимо от обстоятельств, представление нужно посетить. А потом никого. Волны нематериального ужаса поднимаются и выплескиваются из высоких порталов. Проходы утратили стабильность, старые пути перекрыты. Эльдрат велит запечатать врата. Тем, кто успел, придется остаться. Остальным не суждено прибыть. Многие пропали в пути. Эльдрат этого ожидал. Но как он вынужден с неохотой признать, не предвидел. В последние несколько недель искусство прорицателей стало ненадежным из-за эфирных возмущений все образы покрылись туманом и тенью, а теперь и путешествия стали невозможными. Будущее либо скрылось от взора азуриан, либо перестало существовать. Последний из врат вышла Ничериворт, посланница Каморы. Представителя презренных и падших собратьев тут же окружают стражи. Я пришла посмотреть. «Без оружия», — произносит Эльдарка, поднимая покрытые шрамами руки и хищно улыбаясь. «Вы меня прогоняете?» «Я никого не прогоняю», — отвечает Эльдрат. «Даже Эльдарит Инес. «Это представление предназначено для нашей крови, в чьих бы жилах она не текла». Подчиняясь безмолвному приказу, стражи отступают. «Думаю, нашей крови прольется немало», — говорит посланница Каморы. шагая по траве рядом с провидцем. Твоей, моей, а ты как думаешь? Звучит как пророчество дракон Тничреворт. Я думал, друкари отреклись от искусства ясновидения. Не нужно быть пророком, чтобы увидеть надвигающуюся беду. Монкеи превзошли все ожидания, они многих утянут в пропасть за собой. Трупа выступает уже 9 дней. На сцене овации изящные фигуры танцоров изображают экстаз и агонию, двигаясь с текучей грацией и математической точностью. Они кувыркаются в воздухе, словно птицы, кружатся, как листья на ветру, прыгают, перекатываются и изгибаются. Клетчатые костюмы сверкают и переливаются. Как только танец заканчивается, орликины начинают исполнять комплекс театральных движений заново. Небо кажется высеченным из отвердевшего дыма, а ветер пахнет грустью. Эльдрат и Кабалитский дракон присоединяются к остальным зрителям, наблюдающим за представлением с каменных уступов. Провидец замечает, как Афтархи презрительно отводят глаза, как экзархи кривят губы при виде друкари, как экзодиты отходят подальше. Но никто не решается угрожать, ибо никто не хочет злоупотреблять гостеприимством ультвы. Однако посланница Ияндена, кажется, не испытывает неловкости. Она подходит к Альтраду не чураясь Драконта. «Что ты видел?» — едва слышно спрашивает она, наблюдая за Орлькинадой. «Ничего, Мелендри», — отвечает эльдер «Но ведь смотрел. Ты подумала, прежде чем задать этот вопрос, Серебряная душа? Да, я смотрел. Там ничего нет, и судя по страху, что плещется в глазах, ты и так это знаешь. Я знаю, ты тоже пыталась ничего не разобрать, и даже будь оно иначе, что хорошего мы могли бы узреть. Предвидеть – значит знать, что грядет. Какой толк от того, что мы просто посмотрим? Предвосхищение событий всегда было нашей силой, говорит гостья. Так мы читаем путь и получаем возможность менять шаги. Эльдрат внимательно всматривается в собеседницу. «Прекрасно, что ты в это веришь. И в то же время ужасно, что до сих пор не разочаровалась в подобных идеях. Предвидение принесло мне немало побед. Может, и так. Я предрекала поражение и изменяла пути, приведя Янден к триумфу. Правда, Серебряная Душа? А может, просто воины сражались усерднее и победу одерживали они?» Прискорбно, что великий ясновидец так отзывается о своем ремесле, хмурится она. Почему же Азурянам было даровано видение будущего, если они бессильно его изменить? Потому что жизнь жестока. Эльдред, я прибыла спросить твоего совета, ибо Ультва видит дальше, чем Ты прибыла, чтобы увидеть спектакль, вот и все. Арликины покинули убежище и танцуют для нас. Этого достаточно, чтобы все понять. Величайшая катастрофа разворачивается среди звезд. Повезет, если мы ее переживем. Мы предвидели ее много лет назад, и теперь, когда она на пороге, должно быть что-то. Ты только сейчас спрашиваешь совета, Иэнден. Когда зуриане потратили годы, избегая контактов с млекопитающими и игнорируя их воины, мы знали, что они выгорят. Мы это видели. Вот что сейчас происходит. Но посмотри на масштабы, Эльдрат. Да, мы предрекали падение, но недооценивали его разрушительный потенциал. Их родной мир, что стал фокусом всей накопленной злобы сейчас, прожигает реальность, как раскаленный уголь, шелковые платки. Варп просачивается сквозь эту брешь. Наш взор замутнен, а орликины вышли на сцену. Это может значить только одно — Их падение станет и нашим тоже. Бездна поглотит всех. Тогда беги, серебряная душа. И Янден бежит, Ультран, А Ультве не может. Мы застряли в рубцовой ткани наших ошибок. И вы сдаетесь? Проведец отворачивается от гостей и обводит взглядом других посланников, с интересом наблюдавших за беседой. Он замечает удивленную хмылку Нечреворт. Эльдральд Ультран трижды хлопает в ладоши. остановите представление приказывает он танцоры вздрагивают и замирают орликины собравшиеся на овации сверлят провидца недобрыми взглядами из-под пугающих масок. некоторые припали к земле готовые прыгнуть или исполнить пируэты иные опустили вытянутые руки теперь только трава покачивается на ветру эльдрат поднимает руки стоя в лучах трепещущего подобно крыльям мотылька света Мантия обращается в пар, её место занимает блестящие полосы из пластичного материала, они оборачиваются вокруг конечностей тела Эльдара, заключая его в боевую броню. «Я расскажу, что видел», — объявляет он всем собравшимся. «Я поведаю о том, что совершил». Орликины шипят и сбиваются в единую массу гибких тел, обнимая друг друга. «Когда-то по проложенному нами пути шла Великая Цивилизация», произносит Провидец. «Они многого достигли, никто не смел встать у них на пути. Они унаследовали звезды и все, что между ними. Нам не нужны исторические экскурсы, Эльдрат», говорит Коуриан с Бельтана. И достигнув пика могущества, увидели, куда ведет их путь. И все же решили не менять шагов и не сворачивать с него. Мелендри выглядит оскорблённой. «Не нужно вспоминать о постигшей нас катастрофе, чтобы снова очернить искусство провидения», — говорит она. «Нас?» — вопрошает Эльдрат. «Ты говоришь об Азурианах во времена, когда она еще не пришла, чтобы утолить нами свою жажду. Всем известна эта история, все скорблят об ошибках прошлого, но не нужно использовать ее в качестве аргумента в спорах. Та потеря, какой бы страшной она ни была, только подчеркнула необходимость нашего ремесла. Узрев грядущее, мы можем действовать. Мы можем изменить то, что еще не наступило. И этот горький урок мы извлекли из грехопадения. Тогда нас ослепила гордыня. Предвидение было нужно, чтобы... «История не о нас», — отвечает Эльдред. «Я говорила бы нойку, куда более юной цивилизации». Они делают те же шаги, словно мы с ними учили один танец и сейчас исполняем его дуэтом. Они повторяют все, что делали мы. Они – низшие создания, – шипит Джаэн На миллион лет позади нас. Они пытаются подражать нашей былой славе, но никогда не смогут подняться до нужного уровня. Мы игнорировали их разрастающееся государство, насколько могли, и не лезли в их дела». «Скоро от них ничего не останется». «Очень скоро», — согласился Эльдред. «Однако меня беспокоит процесс их гибели». Он обводит собравшихся взглядом. «Много поколений назад мы предсказали падение человечества». «Да, давайте использовать этот термин. Итак, мы предвидели проклятую судьбу людей. Выскочки, нужно признать, создали империю, достойную так называться. Их жизненная сила поражала». Мы видели, как они, погрязнув гордыни, повторяют наши ошибки. Мы ждали неизбежного краха, ибо такова судьба каждой цивилизации, что начинает использовать силу разума для собственной выгоды. И я предупреждал, ультвы предупреждал, но вы отказались вмешаться. И тогда я решил игнорировать ваше мнение. Со всех сторон доносятся исполненные смятения роботов. «Я манипулировал отдельными участниками происходящего в надежде предотвратить катастрофу, ибо уже тогда мне было известно то, что вы видите сейчас. Не только человечеству суждено погибнуть, но и мои усилия, несмотря на годы стараний, почти не принесли результатов. Некоторые решения оказались неудачными, и я касался нитей судьбы, пытаясь их исправить, насколько это возможно. Я-то хотя бы пытался, а теперь вы... Отчаявшись, говорите, что пора действовать Слишком поздно Тот, кого называют Хорусом Луперкалем, получил силу, с которой нам не справиться У меня остался последний агент Он смог сделать так, что у противников Луперкаля оказалось на одного могучего защитника меньше К ним присоединился Прометеец. Возможно, агенту удастся что-то еще, но, боюсь, это напрасная надежда Наш взор притупился, потому что нет больше будущего, в которое можно заглянуть. Нет иного решения, кроме как следовать выбранному нами пути и дать им сгореть. А потом бороться с пламенем пожаров, когда они докатятся до наших стен. Или если судьба решит жестко пошутить, и человечество переживет падение. Пора готовиться к войне с искалеченной цивилизацией, подпитанной хаосом. Но сейчас остается только ждать. Арлекины пришли показать нам танец без конца и напомнить, что мы способны выдержать многое, ибо впереди ждут испытания. И нам предстоит оплакать, потому что так правильно. Гибель целого разумного вида. Хорошо сказано, Ничриворд первой нарушает повисшую тишину. Но кое в чем ты ошибся. И в чем же? Она машет рукой в сторону замерших орликинов. Это, о великий ясновидец Ультве. «Был вовсе не танец без конца». Объяснишь, Друкари. Я уже видела спектакль, о котором ты говоришь. Трупы Орликинов не покидали тропы паутины с момента появления той, что жаждет. Но давали представление на верхних уровнях Каморры. «Только для вас?» – спрашивает Джейнзер. «Мы ничего не скрывали», – пожимает плечами Ничреворд. «Но никто не захотел прийти. Мы бы с радостью приняли гостей». «Мы же не дикари и уважаем условия перемирия театра масок не хуже вашего». «Но не суть. Я уже видела танец без конца. Трижды. И каждый раз рыдала от стыда и ярости, вспоминая утраченное. Я знаю шаги и порядок действий. Это другой танец». «Конечно же, это он», — настаивает Эльдрат. «Да, Провидец, они очень похожи. Форма, структура и многие движения...» Он выстроен по тому же принципу. В нем то же количество артистов и то же деление на светлые, темные и сумречные трупы. Четверо мимов также изображают демонов. Шуты смерти все так же играют жнецов душ. Они рассказывают о падении цивилизации и о рождении бога. Но эти девять актеров играют в не старую расу. А солитёр Арибениан. это не та, что жаждет. Ты ошибаешься. Говорит Эльдред. Правда? усмехается посланница Друкари. Будь так и я бы была рада. Она переводит взгляд на Арлекинов. Как называется ваш танец? Танец конца и смерти, шипит глава трупы. Слова звучат странно, будто Арлекин не разговаривал очень давно и забыл, как это делается. И чью роль играет солитер? Того, кто еще не родился, отвечает глава с утробным рыком. «Нового бога!» Эльдрат чувствует, как по коже бежит холодок, и дело вовсе не в симуляции прохладного ветра. Как он мог не заметить, или просто предпочел не видеть столь ужасных событий? «Как называется твоя роль?» спрашивает он у солиста в капюшоне. Темный король», отвечает тот. Пятно дисгармонии Марс слушает. Марс смотрит. Марс ждет. Здесь никогда не бывает тихо. Всегда остается приглушенный гул готовности и терпения. Все работает ради единой священной цели. Все звуки сливаются в один. Это низкое, басовитое урчание священных регдан. Проходя сквозь гидроохлажденные ядра масс кагитаторов, Они создают и постоянно обновляют модель божественной реальности. Это спокойная работа глубинных реакторов, погруженных в мантию планеты через пробуренную в коре шахту. Они генерируют и направляют колоссальное количество энергии. Это стон ветров, перебирающих струны высокопрочных тросов, что удерживают сенсорные тарелки. Они похожи на гигантские 10 километров в диаметре цветы, Распустившиеся в рукотворных кратерах, которые с величайшей точностью вырезаны в толще красной скалы на равнине Алантис. Это самый большой локатор в Солярном царстве. Это трески и щелчки детекторов радиации на выжженной поверхности и скрежет погодных установок в бескрайних освещенных красным светом ангарах. Это движение миллиарда адептов и магасов, что текут по коридорам кузнец, словно кровь по жилам. У каждого есть задача, служащая достижению общей цели. Это рог от работающих в холостую двигателей, доносящиеся подобно далекому грому, от бесчисленных транспортных кораблей, висящих в оранжево-голубом марсианском небе. Как волшебные острова. или присосавшихся подобной теле швартовочным шпилем Железного Кольца. Сей флот, не уступающий масштабами тому, что находится под командой Магистра Войны, предназначен для восстановления и перековки. Это пульсация причисленных стандартных шаблонных конструкций в механику. шепчущий голос самого Марса, доносящийся отовсюду и направленный ко всему. Он успокаивает, придает уверенность, дарует просветление и точность суждений. Он всеведущ. Марс ждет. Все его жречество — идеальное слияние божественной машины и духовной органики, синхронизированное внутри города размером с континент. Изменяет ли к планете подобно аугментическому импланту? Все оно искренне преданное истинному, настоящему амнисии, явившему, наконец, свой лик. Марс ждет, когда будет отдан приказ. В самом сердце горы Олимп Кельборхал ждет, когда наступит момент его отдать. Генерал-фабрикатор погружен в ноосферный экстаз и созерцает океан данных из глубин Кокона, сплетенного из волоконных кабелей. Вогнутые тарелки на равнине Лантис стали его глазами, объединенный в сеть рой орбитальных ауспиков ушами, а направленные в небеса системы Авгуров и прогностикаторные машины сердцем. Он созерцает и анализирует потоки данных, тщательно рассматривая даже мельчайшие и, казалось бы, незначительные фрагменты кода. Он не спит, ибо не нуждается в сне. Он не испытывает нетерпения, ибо оно противоположно терпению и является свойством органических существ. А эту свою исповедь Кельбер Хал давно отсёк, вместе с конечностями, зубами и большинством органов. В нем больше нет места раздражению или напряженному ожиданию, которое терзали бы существо из плоти, есть только двоичный синтез пассивного и активного состояния. Пассивное – он ждет и поглощает данные. Активное – он отмечает ход времени и отсутствие ответов на вопросы. Пассивное – его глаза тарелки изучают болезненное свечение, исходящее от астрономической позиции Терры на небосводе. Активное – Он фиксирует стабильное снижение объема надежной информации из данного региона. Пропадают сигналы кораблей флота Магистра Войны. Отчеты о ходе войны действий на поверхности планеты становятся нерегулярными. Постоянно растет уровень имматериального излучения. Пассивное. Он следит за работой маскагитаторов, агитаторов, занятых изучением спектров этой новой энергии. Занимается подбором названий и определений для обнаруженных феноменов. Строит гипотезы об их взаимодействии с материальным пространством. Активное. Он перепроверяет последние сообщения, полученные от магистра войны. Условия их непростого договора и объем ресурсов. Которые Марс согласился выделить. Кельбор не собирается нарушать договор. Истинные механикумы не отступят от своего слова. Все до единого пункты соглашения будут исполнены. Когда Луперкаль подаст сигнал о завершении осады, приведение Теры к согласию и свержение омерзительного ложного императора, генерал-фабрикатор отдаст приказ. Марс придет в движение, и ожидающий на орбите флот отправится в путь, чтобы начать реконструкцию и восстановление тронного мира. В личном архиве Кельбур отмечает, что на исполнение задачи понадобилось больше времени, чем планировалось изначально. Ложный император и его силы оказали крайне упорное сопротивление, превзошедшее все, даже самые смелые прогнозы. Генерал-фабрикатор никогда не позволял себе недооценивать ложного императора. Несмотря на яростно декларируемую светскую природу и отрицание даже намеков на духовность, Так называемый «повелитель человечества» прибыл на Красную планету в образе Бога. Он совершенно осознанно молчал о своей божественной природе, одновременно намекая на нее. И это стало триумфом веры над истиной, подкрепленной доказательством. Механикумы приняли Императора за амнисию воплощенного, а он не стал этого отрицать. Его устраивал коленопреклонный и слепо исполняющий приказы Марс. Это дало начало схизме, кризису веры, едва не погубившему жречество бога машины. В те смутные времена были вскрыты запретные хранилища, и новые тайны оказались извлечены из логических блоков. Еретихи нарекли их мусорным кодом, за разными заразными из изуверского интеллекта. Но Кельборхал и верные ему магасы смогли узреть истину. Писание Моровика несло подлинное слово амнисии. Император Терры никогда не был воплощением Бога. С помощью кода писание кельбор -Хал объединил и исцелил Марс. Починил его, связал в единое абсолютное целое и создал новых. истинных механикумов на руинах старой теократии. Кельбур -Хал не позволит ложному императору снова обмануть его родичей. Божественный и священный Марс выйдет из противостояния победителям, а Тера падет и заберет с собой повелителя ереси. Генерал-фабрикатор внимательно наблюдает. Степень повреждения реальности вследствие побочных эффектов Процедуры проведения к согласию также значительно превышают параметры изначальных моделей. Ткань пространства истончается и рассыпается все быстрее. Было обнаружено 19 ранее неизвестных форм ксеноэфирной энергии. Кельбор Хал задумывается о том, что останется от планеты в итоге. Будет ли на месте Теры хоть что-то, что его люди смогут восстановить? Возможно, из-за полученных повреждений Теру придется бросить, и новым тронным миром станет Марс. Такой исход угоден Кельбурхал ждет. Марс ждет. Они одно целое. Жрецы планета слились в единую симбиотическую сущность, готовую в любой момент прийти в движение. Ровный гул немного меняется. Причина кроется в мельчайшем субгармоническом смещении, которое может заметить только генерал-фабрикатор. Малозначимая переменная, ошибка в одном символе кода. Кельбур с любопытством отыскивает эту аномалию и вытаскивает ее на поверхность океана данных для изучения. Так человек мог поднять бы песчинку с морского дна. Отклонение совсем крошечное. Одна единственная протоклетка дисгармонирует с остальным организмом реальности. Поначалу генерал-фабрикатор даже не может понять природу ошибки. Он корректирует параметры на сферы и начинает более подробный анализ. Он видит небольшое пятнышко дисгармонии. Одинокий пакет данных, один из триллиона, что ежесекундно проходят сквозь сенсорные системы Марса. Его временные параметры отличаются от остальных на одну миллионную секунды, даже с учетом погрешностей. У данных неправильное время. Кельбор Хал предполагает, что дело в микроскопических ошибках сети АУСПИКов, в мельчайшем несовершенстве систем слежения Марса. Активное состояние. Он проверяет гипотезу, проводя диагностику устройств, надеясь найти дефект в машинах неподалеку, задержку или потерянные при передаче данные. Затем приказывает провести повторную проверку и сравнить результаты. Это немного забавляет. Неполадки возможны в любых, даже самых совершенных системах. Так говорят священные законы энтропии. Он всегда получает удовольствие от исправления ошибок, ибо таков путь к совершенству. И это первая ошибка за 4 месяца. Теперь есть чем заняться, помимо ожидания. Отчет не содержит данных о неполадках. Повторное сканирование воспроизводит аномалию. Генерал-фабрикатор переходит в активное состояние и снова приказывает провести диагностику и сканирование. Отчет не содержит данных о неполадках. Повторное сканирование выявляет две ошибки. Два пятнышка дисгармонии, две временных аномалии. Кельбур переключает всех старших магасов на решение этой задачи. К моменту, когда они приступают к работе, через 4 наносекунды, количество ошибок вырастает до 4, затем до 16, затем до 256. Генерал-фабрикатор наблюдает за каскадом аномалий. Зона Темпорального Коллапса стремительно расширяется. Эпицентр находится на Терре, но ударная волна быстро разносится по всему Солярному Царству. Время сломалось. Четыре измерения реального пространства перестают существовать, уступая под натиском потусторонних сил, прорывающихся сквозь разлом, созданный Магистром Войны. Время сломалось. Кельборхал поразмыслив решает поменять этого чудовищно неточную формулировку. Время не сломано, оно замерло, остановилось, застыло, зависло. Ровный гул Марса снова меняется, из глубин кузни доносится тревожный вой сирен. Кельборхал составляет срочное сообщение магистру войны и ставит его на повтор. Генерал-фабрикатор наблюдает за волной не времени. Она катится от эры и начинает захлестывать территории Марса. Он видит, как тщательно настроенные хронометры кузнец замирают и гаснут. Он видит, как останавливаются стрелки часов. Он видит, как безграничные архивы данных в пещерах его, вотчины, начинают меняться и переписывать сами себя, превращаясь в новые блоки информации. Они все одинаковые. В них содержится всего одно слово на двоичном коде Это имя, имя Амнисии, Нового Амнисии, истинного Амнисии. Кельбур -Халл начинает кричать, хотя это совсем на него не похоже. Последняя комбинация. Сохраняя вынужденный режим тишины, люди играют не ради развлечения. но чтобы мозги хотя бы над чем-то работали. Первые два месяца Сука Сукасен выбирала привычные регициты сходилась в поединках с офицерами мостика, а когда появилась возможность с капитаном Халбрахтом и другими хускарлами и воинами претарианца, Противостояние с имперскими кулаками на игральной доске казалось бессмысленным, пока Сукасен не поняла принципы военных стратегий, которые Астарте транслировали в игру. Исключительно из любопытства она пыталась использовать некоторые тактики космических боёв, в частности, теории нападения роем и осознанных жертв. Так ей удалось дважды одержать верх над Халбрахтом и трижды свести партию в ничью. И теперь она будет до конца жизни с удовольствием вспоминать выражение лица космодесантника. В те мгновение на нём отразилась уязвленная гордость, Смешанная с интересом и чуть ли не жаждой. Во время следующей игры имперский кулак проанализировал свои ошибки. Распознал уловки соперницы и действовал с их учетом. Череда побед трансчеловека над смертной продолжалась. Поражения заставили его адаптироваться и стать сильнее. Выиграть еще хоть раз ей было не суждено. Но тригоцида Сукасат отказалась по иной причине. Спустя два месяца игра, целью которой является убийство короля, стала навевать нехорошие ассоциации. Вместо этого она начала исследовать корабль. О, этот корабль, фаланга, самая большая и могучая звездная крепость, созданная человеком. Сукасен бродит по коридорам и галереям, по оружейным палубам и машинным отделениям часами, отчетливо изучая систему. И иногда вносит кое-какие поправки или лично устраняет поломки. Она перебрасывается негромкими фразами со всеми встречными по пути членами экипажа, от офицеров на вахте до чумазых заряженных и кочегаров. Узнает имена, слушает истории из жизни, изучает привычки и игры, за которыми люди коротают время. Регицит, Гамбит-девятка и Сенат пользуются успехом в офицерской столовой, Аштапада у картографов. Го и псы и волки в командном пункте, Кости и тотализатор на жилых палубах, На корпусах автозарядных устройств играют в тарак, В камбузах — в сок и картаманию, А в отстойниках котельных наспех перекидываются в тройную обманку. Скука стала их главным врагом, И еще постепенное падение боевого духа и готовности — Фаланга, несмотря на всю свою мощь, прячется в тени колец Сатурна, скрываясь за магнитным полем газового гиганта. Вместе с ней прячутся сотни боевых кораблей-лоялистов, ветераны солярной войны, остатки флотов Легиона, Сатурианская флотилия и великолепный юпитерский флот. Они стоят на орбите с холодными двигателями, все системы работают на минимальных параметрах, стараясь выделять как можно меньше энергии и возможности не подавать признаков жизни. Это могучая армада, способная завоевывать миры, однако по сравнению с флотом предателей, просто горстка хилых бродяг, которые только и могут что прятаться по канавам. Огромный рой кораблей, подчиняющихся магистру войны, полностью контролируют космос в пределах солярного царства. Любое движение приведет к обнаружению и смерти либо в прямом столкновении с воинством предателей, где термин «чистое превосходство» будет казаться забавным преуменьшением, либо в бесконечных стычках с флотами, патрулирующими внутреннюю и внешнюю сферы. Они будто стаи хищников растерзают лоялистов, убивая один корабль за другим. Иногда Сукасен хочет отдать приказ и в битву. Славная гибель в бою не такой уж плохой вариант. Она адмирал юпитерского флота и грант адмирал Терры, пускай и исполняющий обязанности. Воин до мозга костей. Она создана для войны так же, как и сама фаланга. Сражение, даже если в конце ждет смерть, кажется предпочтительнее ожидания, которое с каждым днём все сильнее походит на трусость. Сукасен мечтает о битве, разрабатывает стратегии и тактические маневры, но итог каждый раз одинаков — поражение и гибель от рук предателей. Это также неизбежно, как победа Халбрахта в очередной партии в Регицит. Но смысл-то в другом — важно убить как можно больше врагов. Она представляет быстрый запуск реактора в стремительное ускорение и прорыв потрепанной армады на орбиту Терры. целей хватит всем. Никто не вернется, но видит трон — это будет хорошая смерть. Они дорого продадут свои жизни. Даже в одиночку фаланга сможет выпотрошить дюжину грант-крейсеров прежде, чем испустит дух. Они нанесут серьезный урон флоту предателей, обрушат их фланг, сожгут все, до чего смогут дотянуться, и будут продолжать, покуда хватит времени. Было бы славно. Всяко лучше, чем бесконечное безмолвие, хоть какое-то действие. Но Сукасен держит мысли при себе. Халбрахт и остальные старшие офицеры не станут ее слушать и, вероятно, отстранят от командования. Фланга и остальная армада получили четкие приказы ждать, пока их не призовут, и затем молниеносно выйти на орбиту и эвакуировать Императора Стеры. Они. Последний козырь, последняя комбинация, которые лоялисты разыграют, признавая поражение. Последняя уловка, способ выйти из игры. Этот ход станет финальным подтверждением победы и предателей. Без них Император просто погибнет, претерпев окончательный разгром. Хускарлы, претарианцы и кустодии этого не допустят. Они сделают все, чтобы сберечь его жизнь. Даже если Терра падет, что само по себе немыслимо, он должен жить. Ниора Сукасен ждет последнего приказа. Время тянется, будто все часы остановились. Она сомневается, что Император допустит такой исход. А его упорстве ходят легенды. Он не покинет трон и не позволит себя увести. В этом они похожи. Будут сражаться до конца. Не отступать, не сдаваться, насмерть. Но приказы Дорна предельно ясны. Адмирал вместе с армадой кораблей и тысячами членов экипажей должны сидеть в засаде и ждать команды, которая никогда не поступит. Сука Сен откладывает разводной ключ в сторону. Поддавшись раздражению, она с такой же силы стиснула инструмент, что тонкие пальцы побелели. Хочется закричать и выпустить пар, но разговаривать можно только шепотом. Сенсорные системы врага вслушиваются в космическую пустоту, и даже эхо, отражающееся от стен отсека, может выдать позицию корабля. сука Сен пытается придумать способ убедить Халбрахта, но это невозможно. Особенно после ухода Корсвейна. Темный ангел и 10 тысяч воинов первого легиона на мгновение стали огнем надежды. пока не выяснилось, что других подкреплений не будет. Они решились на самоубийственный полет до Терры, надеясь отбить и снова зажечь Астрономикон. Адмиралу пришлось задействовать свои дипломатические навыки, чтобы получить разрешение Халбрахта на операцию и выделить под нее гигантский Император Сомню, Флагман Императора Только самый быстрый и технологически совершенный корабль во всем флоте мог ценой своего существования выполнить задачу. Карсвейн считал, что без света астрономико на подкрепление никогда не отыщет путь к Терре. Это произошло много дней назад, но Сука Сен кажется, что прошли годы. Она наблюдала за славной атакой с мостика. На орбите Теры зажглись огненные точки и тут же погасли. Сомниум и корабли темных Ангелов, что сопровождали его в последний бой, погибли, прорывая строй врага. Новостей об успехе не пришло. Никто не знал, удалось ли кому-то добраться живым до поверхности. Астрономикон не зажегся. Халбрахт воздержался от комментариев, но Сукасен и так знает, что произошедшее только укрепило его решимость. Она бродит по тихим отсекам между Нижним кормовым кольцом и 987-й слесарной мастерской. Прохаживается вдоль бесконечных рядов перехватчиков ксифон в ангарах. Соблюдается ли режим тишины в тренировочных клетках Астартес? Ей очень хочется рубануть кого-нибудь мечом. Идущий навстречу матрос отдает честь. Сукасен несколько мгновений копается в памяти Танстейр. Моддит Танстейр, старшина второй статьи, приписан к машинному отделению. Она шепотом приветствует его и справляется о здоровье. Когда они встретились в прошлый раз, боец мучился от кольк, вызванных не самой здоровой диетой из сухпайков. Ему лучше, он благодарит адмирала за беспокойство. сука интересуется его успехами в Тароке, потому что с картами старшине везет куда сильнее, чем со здоровьем. Танстейр отвечает, что стал жертвой собственного успеха. Другие матросы отказываются играть, потому что он слишком часто выигрывает. И кроме того, добавляет старшина, все слишком увлечены тем, что показывает Монтак. Сукасен тоже хочет посмотреть. Монтак, Гильем Монтак, старший инженер машинного отделения. сидит в слесарной мастерской и, сгорбившись над ящиком для инструментов, одну за другой выкладывает на крышку потрёпанные карты Таро. Колода старая судя по всему, стандартная. Обычные старшие и младшие арканы. Собравшиеся вокруг зеваки почтительно расступаются, пропуская адмирала. Старший инженер, Старый, усталый ветеран с узловатыми, синюшными от постоянной работы с химикатами пальцами. Вообще, гадания на картах запрещены, но Сукасен хорошо знакома с глубокими традициями и суевериями древних звездных кланов. И моряки, и офицеры придают большое значение удаче и знамениям. Она не станет никого наказывать. У нее самой есть такая же колода. Монтак, похоже, все понимает. Он нисколько не встревожен появлением Адмирала и приветствует Сукасен кивком и улыбкой, прежде чем продолжить. Лео нормальный расклад. Старая форма, редкая. Псиреактивные пластинки тускло светятся в полумраке мастерской. Монтак с некоторой театральностью переворачивает карты резкими движениями запястья. Каждый раз раздаётся щелчок. Сукасен всматривается в изображение.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 Но Мон так улыбается, по рукам начинают ходить деньги. Сука Сен хмурится. Она имеет некоторый опыт в гадании и видит только неудачные расклад и мрачные предзнаменования. Карты предсказывают раздоры, мрачные повороты судьбы. Охваченный войной и уничтоженный мир, перевернутый трон. Ей известно, что нельзя толковать карты буквально. Но Око, изображающее окулярис Малифика и символизирующее падение ксеносов... Альдари, до удивительного похоже на пульсирующий ореол нематериальной энергии, который, если верить приборам на мостике, сейчас окружает тронный мир. Не понимаю, шепчет она Танстейру. Почему он так радуется? Потому что карты так легли, отвечает тот. Но расклад же дурной. Да, кивает матрос. Опять. Монтак разворачивается к адмиралу и подмигивает. «Хотите сделать ставку?» Он мягкими движениями тасует колоду. «На что?» — спрашивает Сукасен. «Сначала ставили на расклад», — пояснил Танстер. «Монета за каждую угаданную карту. Но со вчерашнего дня...» «Что со вчерашнего дня?» «Со вчерашнего дня ставим просто на «да» или «нет». Будет ли расклад таким же или другим?» «Слишком много перестановок», — замечает Сукасен. «Вы же не монетку бросаете». «Это вам так кажется», — хмыкает Монтак. «Каждый раз повторяется», — говорит Танстейр. «Один и тот же расклад».